Глава первая. Между пивом и банком. Лето 2005 года я со щенячьей радостью провел в Тоскане. Катался на велосипеде и отдыхал. Я испытывал тогда довольно приятное чувство, избавление от всего, так как только что за 260 миллионов долларов продал свой пивной бизнес Тинькофф бельгийской компании «Инбеф». В 37 лет я стал настоящим мультимиллионером. Интересно было на собственном примере наблюдать эволюцию российского сознания. Когда в 1998 году я продал сеть магазинов Техношок, а в 2002 Дарью, все меня жалели. Ведь распродал значит лузер, бизнес потерял. Когда провел сделку с Тиньков, уже хвалили, то есть очень быстро в деловой среде произошла эволюция. Люди поняли, что продавать бизнес это круто. К счастью, я осознал это лет на 10 раньше многих, потому что нет ничего лучше, чем продажа. Только она в деньгах оценивает твой бизнес, твои затраты, твои таланты, и продажа дает возможность сделать новый проект, ведь появляются не только деньги, но и время на него. После отдыха на Теренском море в Италии мы вернулись в Москву, собрали вещички и вылетели в Сан-Франциско рейсом Люфтганза всей семьей, с няней, В дом, находящийся в Марин Каунти, который объединяет 10-15 небольших городков сразу за знаменитым мостом «Золотые ворота». Это реально лучшее место в мире для жизни с точки зрения инфраструктуры. Всего 20 минут до центра Сан-Франциско и прекрасный вид на город. При этом живешь, по сути, в лесу. Рядом олени гуляют. Там супершколы, причем не частные, а муниципальные. Мой старший сын Паша как раз пошел в первый класс. А дочка даже в седьмой класс самой обычной муниципальной школы города Милвелли. Городок примечателен тем, что оттуда родом Тимоти Лири, изобретатель ЛСД. И хотя отношение к наркотикам у меня негативное факт остается фактом. Я люблю раз в пять лет, так обычно по жизни получалось, поехать пожить годик в Америке. Дети ходят в местную школу, общаются со сверстниками, а я подсматриваю идеи, учусь и наслаждаюсь, так сказать, американскими свободами. Правда, примерно через год я устаю. В Америке очень много тупости. В ней есть что-то общее с Советским Союзом, но лучшие ее черты заслуживают детального изучения и анализа. Гораздо большего, чем я могу дать в этой аудиокниге. Америка – интересное собрание людей, интересный менталитет и очень правильное место для обучения жизни и бизнесу. Конечно, я не про две недели, а про более длительный период – год или два. Сейчас этого меньше, но в 90-х годах многие успешные люди из шоу-бизнеса и из предпринимательской среды так или иначе были связаны со Штатами и приезжали оттуда. Например, из шоу-бизнеса Александр Гордон, Владимир Соловьев, Татьяна Толстая, и Оксана Пушкина. Многие бизнесы, такие как Донстрой, Юни Милк, Вимбельдан, связаны с людьми, которые пожили в Штатах и по возвращении уже понимали, как сделать успешный бизнес в России. Именно в Америке они постигли его азы. Далее пойдут заявления, которые могут показаться безапелляционными, но они мои. Америка – страна с самой большой конкуренцией. Это единственная страна, где бизнес возведен в ранг науки. У нас есть социология, политология, физика, математика, а у них еще одна наука – бизнес. Есть огромные университеты, кафедры, школы, колледжи, где подходят к нему с научной точки зрения. Соответственно, очень трудно конкурировать с американскими бизнесменами. Они самые агрессивные, самые жесткие, отчасти циничные, но очень эффективные. Достигают чего хотят, умеют делиться, идти на компромисс, но с одной целью – заработать еще больше. В Америке бизнес препарируется, раскладывается на части. Отчасти это связано с ментальностью американцев, протестантством, но отчасти и с устройством страны. Если у нас в букваре, где мама мыла раму, дети складывают яблоки, то маленькие американцы учатся на долларах. Все заточено на деньги, на их накопления и понимание того, что если у тебя их нет, ты неудачник, а если есть, то хорошо тебе и семье. Это и есть воплощение так называемой американской мечты. При этом американцы умудрились построить такое общество, где бизнесмены не на словах, а на деле заботятся о социальной ответственности, не откупаются по звонку из Кремля. А делают это по звонку сердца. Почувствуйте разницу. Вообще, американцы интересные и правильные бизнесмены. Не все, конечно, но в целом. В последнее время в связи с кризисом наезды на капитализм участились и через день по радио и на телевидении вспоминают фразу Маркса. Уж не знаю, говорил ли он ее в реальности. Мол, за 100% прибыли любой бизнесмен совершит преступление, а за 300% убьет человека. Возможно, в XIX веке нравы были более дикие, а общество не таким цивилизованным, но сейчас бизнесмены дают примеры высокой морали. прибыльны ли инвестиции в Россию? Да, конечно. Являются ли они более прибыльными, чем инвестиции в Индию, Китай, Бразилию, не говоря про Европу? Да, наверное, в России можно заработать раза в два больше, но часть американских бизнесов считает, что установленные здесь правила игры не соответствуют их человеческим и религиозным убеждениям. Они воспитанные и живут иначе. Им не нужна эта суперприбыль. Вот и ответ на вопрос, способен ли капиталист на преступление за 100% прибыли. Далеко не всегда. Один из самых богатых американских капиталистов, глубоко рациональный Уоррен баффет не готов. В Америке я предпочитаю общаться с иностранцами и русскими, потому что американцев нам трудно понять. Они странные люди. Иммигранты стараются держаться вместе. Мой сосед Джон Австралиец помог мне подключить домашний телефон. И не выходя из дома, я за неделю открыл счет в банке, подключил телевизор, заключил страховые контракты, подключил интернет, устроил детей в школу, купил машину в соседнем центре. Все было быстро оформлено по телефону. Ну, просто телефонная страна. Но не подумайте, что я занимался только спортом и раздолбайничал. Основной идеей было подготовить запуск нового бизнеса. Я думал о банке кредитных карт, И эта идея тоже родилась в Америке. Еще в 1993 году, впервые приехав в Америку и купив дом в Санта-Розе, я сразу же попал во все базы данных. Не существует прайвеси, секретности после того, как вы заполнили анкету при покупке чего-либо или желая получить что-то бесплатно, будь то памперс или авторучка. Вы указываете личные данные и потом удивляетесь, когда получаете разные письма. Ничего странного или незаконного в этом нет. В анкете обычно стоит галочка, согласно которой вы по умолчанию разрешаете свои данные передавать. Иногда вы ее даже не замечаете. Соответственно, информация попадает в мир. Так произошло и со мной. После покупки дома меня стали засыпать письмами с личными обращениями по адресу Олег Тиньков, 21 Little River Avenue. В частности, меня бомбардировали предложениями по открытию кредитных карт. Я завел пару штук. И при этом начал думать, какая хорошая идея для России, такой же огромной страны, как США. В России плохие дороги и аэропорты, но почта-то везде существует. Посылать предложение клиентам по почте – неплохая идея, она запала мне в голову. Когда в 1999 году я учился маркетингу в Беркли, то стал больше интересоваться, как работает эта система. Конечно, я понимал, что для открытия банка нужны огромные деньги и не мыслил себя банкиром. Но продав свой пивной бизнес, я оказался в состоянии достаточной ликвидности для воплощения мечты. Открытие банка. Я всегда с пиететом относился к банкам. Проходишь мимо банка, видишь огромное здание, представляешь, что там внутри есть сейф с кэшем. Это волнует. Когда я разговаривал с владельцами или клерками банков, пытаясь занять деньги на развитие бизнеса, то всегда думал, как бы оказаться по ту сторону стола. Они что, все такие умные? «Да нет, такие же, как и я, но почему-то деньги они мне дают, а не я им». «Впрочем, это же не их деньги, они тоже их откуда-то привлекают», размышлял я и подумал. «Надо в этой конструкции что-то поменять и стать человеком, который сам будет выдавать деньги». Все сошлось. И желание стать банкиром, и любовь к пластику. Несведущие люди меня сегодня обвиняют в копировании банка «Русский стандарт». Я надеюсь, эту книгу... Или эту минуту прослушает Рустам Тарика. Он наверняка подтвердит следующий рассказ. Мы с ним встретились в очередной раз у меня в офисе в 2004 году. Он приехал по поводу продажи своей водки в наших ресторанах, куда его не пускали наши закупщики. А он человек амбициозный. Если хочет, значит надо добиться. Рестораны Тинькофф и в Москве, и в регионах были передовыми. Почему его там нет? С Рустамом мы довольно быстро договорились по водке. ведь он рациональный и грамотный бизнесмен. Ходят разговоры о том, что он самодур, дается много негативных оценок, но я-то его знаю хорошо и к бизнес-талантам отношусь с большим уважением. Его стиль жизни, любовь к роскоши и гламуру не соответствуют моим ценностям, но это его частная жизнь, не имеющая отношения к делу, а как бизнесмен он очень эффективный. Возможно, один из самых умных в России. Он, Андрей Рогачев, Сергей Галицкий, И еще пару человек придумали и с нуля сделали бизнесы, стоящие миллиарды долларов. Во время той встречи я сказал, «Рустама, почему ты не выпускаешь пластиковые карты? Это же круто! Это прибыльно, просто сексуально. Зачем эти потребительские кредиты выдавать в магазинах? Почему ты думаешь, что не выпускаю? У меня 3 миллиона пластиковых карт. Ты шутишь? Я ни разу не видел. Почему у меня ни одной нет? Олег, ты не аудитория для моих кредитных карт. Там нужны люди немного победнее, пошутил Рустам. Знаешь, кредитной картой крутой бизнес. Я давно смотрю, как американцы это делают. И тоже хотел бы заняться. Да, это серьезный бизнес, но требует больших вложений и в инфраструктуру, и в кредиты. Ну, посмотрим. Сейчас дострою пивной завод, может быть, продам? На этом тему закрыли. Сейчас я понимаю, как был смешон в тот момент. И что Рустам про меня подумал. Но я, по крайней мере, узнал, что Рустам не только выдает потребительские кредиты в магазинах, но и выпускает кредитные карты. Причем работает в нише сабпрайм, то есть с самыми обычными людьми. Схема у него была простая. Если человек взял в русском стандарте кредитный холодильник или телевизор и погасил его, банк выпускал на его имя кредитную карту и присылал ее по почте. Клиент сам решал, стоит ли активировать карту. Естественно, большой процент карт оказывался невостребованным, а многие люди считали поведение банка навязчивым, ведь они сами не просили карту. Но кому-то нравилось, что банк сам присылал карту и предлагал самостоятельно решить, пользоваться ею или нет. Не хочешь, просто не активируй карту, выбор за тобой. Естественно, я анализировал опыты русского стандарта и банка Home Credit, но понимал, что схема дистрибуции у моего банка будет другой. Ближе к американским примерам. В начале осени 2005 года я встретился со Штефаном Дертнигом, главой московского офиса Boston Consulting Group, и попросил его сделать так называемое feasibility study – исследование, показывающее, насколько реально воплотить бизнес-идею в жизнь. Документ стоил несколько сот тысяч долларов, но я очень тщательно подходил к анализу, потому что вложить предстояло десятки миллионов. Я попросил Штефана подготовить концепт и дать ответ. Возможно ли заниматься директ-маркетингом на рынке кредитных карт в России? В ноябре Штефан прилетел в Сан-Франциско презентовать финальную версию исследования. Мы с Алексом Корецким, американцем русского происхождения из Сан-Франциско, приехали в фешенебельную гостиницу в центре города и стали слушать Штефана. На вопрос «делать ли?» презентация давала однозначный ответ «да». но мало говорила о том, как делать. Некоторое понимание у меня уже было. Чуть раньше в Москве я встретился с руководителем MasterCard в России Андреем Королевым и главой представительства Visa Лу Наумовским. Они сказали, что готовы работать с новым банком. Королев дал контакты подразделения MasterCard Advisors, подразделения, помогающего банкам сформулировать технологию построить IT-платформу на рынке кредитных карт. Все сходилось. Я понял, что организовать бизнес можно, и мы с ключевыми сотрудниками по пивному бизнесу полетели на неделю на остров Некер, принадлежащий основателю бренда Virgin Ричарду Брэнсону. Были все мои теньковцы, временно работавшие после продажи пивного бизнеса в сети ресторанов. Ее, к сожалению, продать бельгийцам я не смог. По сути, я просто платил людям зарплату, чтобы держать команду, и делал это полтора года, чтобы не растерять ценные кадры. Для некоторых сделал мост, чтобы они спокойно нашли работу по профессии. У меня в пивном бизнесе работали хорошие ребята, для которых уже не было работы в банке. Продавец в регионах Станислав Подольский, рекламист Михаил Горбунцов, логист Игорь Белов, который позже руководил строительством комплекса «Граф Орлов» на Московском проспекте в Петербурге, чистый производственник Андрей Мезгирев. Все они были тогда на Некере. Поездка стала еще одним бонусом за отличную работу в пивном бизнесе. Мы всю неделю веселились и дурили, а в самый последний день я попросил проектор, поставил его на большой стол, направил луч на стену и с небольшими комментариями пролистал отчет Boston Consulting Group. Я спросил, верите ли вы в эту идею? И все сказали да. В итоге мы ударили по рукам прямо за столом, выпили рому и решили – Мой следующий бизнес – банк кредитных карт. Идея названия «Т-банк». Символично, что решение приняли именно на некере. Мне это понравилось. Так, 18 ноября 2005 года стартовал проект Тинькофф кредитные системы. О решении я честно рассказал Рустаму Тарика, прилетевшему на своем Боинге ко мне в Сан-Франциско. Я пригласил его в замечательный ресторан «Майкл Мина» в отеле Уэстин Сент-Фрэнсис на Юнион-Сквер. Рустам, я решил делать банк кредитных карт. Ты уверен? Ты ввязываешься в большую драку. Это сложный технологический бизнес. Ну о чем еще заниматься? Девелопментом я боюсь. Вдруг рынок недвижимости грохнется. Так вскоре и случилось. Есть еще идея построить нефтеперерабатывающий завод рядом с границей и экспортировать бензин. Но там надо много денег. И отрасль очень политизирована. А я от политики стараюсь держаться подальше. Водка устал от потребительского рынка после дарьи и пива. Рустам призадумался и сказал. Я, когда начинал заниматься банком, встретился с Михаилом Фридманом, глава Альфа-групп. И он спросил, куда ты лезешь? Это бизнес больших. Таким, как ты тут, не место. А теперь в потребительском кредитовании я больше Альфа-банка в разы, а в кредитных картах на порядок. «Слушай, Рустам, ты только что отговаривал меня, а теперь рассказал про Фридмана. Если у тебя вышло, то почему у меня не получится?» «Олег, это твое решение. Давай пробуй». «Но знай, что легко не будет». Думаю, Рустам просто до конца не верил в то, что я буду начинать проект. «Может, он и сегодня до конца не верит в то, что я делаю, но забегая вперед, скажу, что в 2009 году его банк получил убыток, а мой прибыль больше 18 миллионов долларов». Самое смешное, что перед запуском банка я тоже имел случайный разговор с Михаилом Фридманом. В июне 2005 года по приглашению тогдашнего гендиректора торговой сети «Перекресток» Александра Касьяненко я оказался на праздновании десятилетия компании за столом со всеми руководителями «Перекрестка» и поделился своей идеей банка кредитных карт. «Я давно думал открыть аналог банка Capital One в России», отреагировал председатель совета директоров «Перекрестка» Лев Хасис. идея хорошая но требует детальной проработки», добавил Михаил Фридман. «Меня только один момент волнует. Если у банка не будет отделений, как людям гасить кредиты?» спросил я. «А почта на что?» «Будут ходить на почту, там и платить». Я думаю, в глубине души и Михаил Фридман не верил в меня. «Я же никогда не занимался финансовым бизнесом. Куда мне конкурировать с тем же Альфа-банком, основанным аж в 1990 году?» Но я привык к скепсису. Куда ты лезешь? Ты опоздал. Рынок давно занят, на нем куча профессионалов. Это безумие. Такие слова я слышал всякий раз при старте нового бизнеса. И Техношока, и Дарьи, и сети ресторанов Тиньков, и пивзаводов Тиньков, и банка Тиньков, кредитные системы. Но эти разговоры меня только возбуждали. Я люблю добиваться того, что другие считают невозможным, при этом не считаю себя более одаренным, чем остальные. Я такой, как все. Не верите? Расскажу о своем детстве.